Это пройдет, примирительно сказала Аделаида Станиславовна. Баронесса Корф отвернулась. Я очень за него беспокоюсь. Наконец промолвила она: и как бы я ни пыталась ему помочь, Амалия оборвала себя и удрученным покачала головой, мол, все ее усилия ни к чему не приводят. У нее заколола виски. И она помочившись, двинулась к двери, обронив на ходу: "Миша будет на обеде. Предупреди его и попроси, чтобы воздержался от, от замечаний. У себя в спальне баронесса пролегла на кушетку, мастерила висок, боль в котором из стреляющей превратилась в ноющую. А Малию больше не радовал ни чудесный день. Ни платье от Дуссе, ни мысль о портрете, который нарисует Ренуар. Будь у нее работа. Но работы, увы, больше не было. Особую службу, специальный отдел секретных государственных поручений, упразднили после ее же Амалии, провала в Иллирии. Значит, спастись работой ей тоже не удастся. Чувствуя, как от раздражения... сводит лицо. Баронесса решительно поднялась и с особой тщательностью стала выбирать платье к предстоящему обеду. Как говорится, если не можешь ничего сделать, сделай хотя бы что-нибудь. За обеденным столом их собралось шестеро: Амалия, Михаил, Александр, Ксения, Аделаида Станиславовна и ее брат Казимир. вечный холостяк и бонвиван, маленький, радушный и любезный господин, которого при первом знакомстве люди обычно считали недалеким, а при последующих встречах нередко меняли свое мнение на прямо противоположное. Казимир без всяких предупреждений учуял, что в воздухе пахнет грозой, а гроз. чувствительный польский шляхтич не выносил совершенно, поэтому он вдруг стал чрезвычайно разговорчив, предупредительен и улыбчив. К месту рассказал пару анекдотов, выставил в комическом свете героев последних новостей и добился таки того, что Амалия с ней зашла до улыбки, а Аделаида Станиславовна почувствовала, как у нее отлегло от сердца, хотели. Мать и дядя того или нет, но жизнь их семьи так или иначе вертелась вокруг Амалий, и они были второстепенными светилами. И когда главная звезда их крохотной галактики была не в духе, это обязательно отражалось на них. Так что ты решила насчет Рафаэля? спросила у дочери Аделаида Станиславовна. Будешь покупать его картину или нет? Оставшись неудел, Амалия стала гораздо больше, чем раньше, интересоваться искусством. Адусе, кстати сказать, помог ей познакомиться с рядом художников и с видными торговцами картинами. Однако коллекционером баронесса Корв так и не стала, да и не стремилась стать. Она приобретала то, что ей нравилось. полагаясь только на свой вкус, который, надо сказать, был чрезвычайно прихотлив. Потому что ее одинаково пленяли фантазии Босха, грезы боттичели и изящные портреты Вежелебрен и Натье. Амария высоко ставила импрессионистов, но была совершенно равнодушна к авангардистским изысканиям. А из современников более всего ценила Ренуара, которая уже несколько раз, Рисовал ее портреты раньше, и которому она собиралась позировать вновь. — Что за Рафаэль? — заинтересовался Михаил. — Ничего особенного. Баронесса отмахнулась. — Портрет пары итальянских кардиналов с разбойничьими физиономиями. Ведь у них такой, будто это простолюдины, которые недавно ограбили настоящих кардиналов и обредили их одежду. Александр, услышав слова матери, фыркнул. Честное слово, добавила хозяйка дома, им только кинжалов за поясом не хватает. Тогда, по-моему, как раз такими кардиналами были, заметил Михаил. Вспомни хотя бы Чезаре Боджо. Вам смешно. А каково мне будет каждый день смотреть на этих уголовников? Проворчала Амалия. Так что я решила, что обойдусь без Рафаэля. Правильно. Тотчер же одобрила мать. «Лучше купи еще одного Боттичели». «У Боттичели все женщины на одно лицо», — высказал свое мнение Михаил. «А мужчины?» — подал голос Александр. «Мужчины ему вообще не удавались. Да его весна мне не нравится. С весной сложно», — согласилась Амалия. «Потому что на самом деле это не одна картина, а пять». Ты думаешь, тотчас же заинтересовалась Долейда Станиславовна, конечно? Меркурий с левой стороны одна картина, триграции отдельная, флора третья, зефир и нимфа четвертая, а есть еще таинственная фигура беременной рыжей красавицы в красной мантии, которую почему-то называют Венерой. Она стоит в центре, но удалена от зрителя. И это уже пятая картина. Я думаю, — добавила Амалия, — кто-то очень торопил Боттичелли с работой, и композиция развалилась. Если рассматривать «Весну» как пять отдельных картин, все прекрасно. Но когда пытаешься оценить ее как единое целое, взгляд теряется в многообразии фигур. Я слышал, ты собираешься заказать свой портрет. сказал Михаил, это правда? Да, у Ренуара. А Тамаре не укрылось, что сын слегка поморщился при упоминании этого имени. А почему не у какого-нибудь приличного художника? проворчал сын. Он уже три раза тебя рисовал и хотя бы один портрет он закончил. Что тебе не нравится в его портретах? Всё, честно ответил Михаил. и ты почему-то всегда у него рыжая. На мой взгляд, Ренуар вообще не умеет рисовать. — О-о-о! — вырвалось у Аделаиды Станиславовны. — Я живу среди ретроградов, — вздохнула Амалия. — Да чего же вы суровы, ваше благородие! — Дядя Казимир, будь так добро, передай мне соль. — Ты знаешь мое мнение, по-моему... Импрессионисты не стоят красок, которые перевели, и холстов, которые испортили. Гнул свою линию Михаил. В конце концов есть Бальдини, есть "Когда я только вышла замуж". Промолвила баронесса: "Я хотела, чтобы мой портрет написал Манне". Михаил, слушая меня, застыл на месте. Я чувствовала, какой это художник. Но я была очень молода и не умела еще настоять на своем. Надмане было приятно только смеяться. И в конце концов меня отвели к этому, как его с двойной фамилией, чрезвычайно модный был тогда портретист, как Бальдини сейчас. Вот он и нарисовал мой портрет совершенно ужасный. Я там стою как манекен, мама. «Что ты выдумываешь?» — возмутился Михаил. А в глубине души молодой человек всегда восхищался портретом, на котором его мать изображена в блеске молодости и красоты, в бальном платье и драгоценностях, в перчатках до локтей, с розой в волосах и веером в руке. Сын даже забрал картину к себе после того, как мать сослала ее в чулан. «Правильная, скучная». безжизненная мазня, твердо сказала Амалия. Амане вскоре умер, и мой портрет так и не написал. А те же самые критики, которые раньше ругали импрессионизм, на чем свет стоит, сегодня уже кричат, что он самое значительное художественное движение прошлого века. Поэтому я больше никого не слушаю, и если картина мне нравится, Просто покупаю ее. Кстати, самый лучший способ защитить себя от подделок и заодно не обогащать спекулянтов — приобретать картины у самих художников. Хотя, конечно, метод работает только с современниками.